Тётя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались ещё пожить. Мама согласилась и договорилась с тётей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тёти Наташи. А у тёти Наташи была собака Дианка. И вот как-то раз, в тот день, когда уехала мама, Дианка вдруг ощенилась, шестерых щенков принесла. Пятеро чёрных с рыжими пятнами, а один совсем рыжий, только одно ухо у него было чёрное. Тётя Наташа увидела щенков и говорит: "Чистое наказание с этой Дианкой. Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать, не знаю. Придётся их утопить". Мы с Мишкой говорим: "Зачем топить? Они ведь тоже жить хотят. Давайте лучше соседям отдадим". Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно. Говорит тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак!» Мы с Мишкой стали просить, «Тетечка, не надо их топить, пусть они подрастут немножко, а мы потом сами их кому-нибудь отдадим». Тетя Наташа согласилась, а щеночки остались. Скоро они подросли и стали бегать по двору и лаять, тяф-тяф, совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой целыми днями играли с ними.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 Несколько дней подряд мы таскали их по всему посёлку и на силу пристроили трёх щенков. Ещё двоих мы отнесли в соседскую деревню. У нас остался один щенок, тот, который был рыже с чёрным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он всё время чему-то удивлялся. Нишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо: "Милая мамочка, разреши нам держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю. За это я всегда буду слушаться тебя и буду хорошо учиться. И щеночка буду учить, чтобы из него выросла хорошая большая собака". Мы назвали щеночка Дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, а потом будет учить Дружка по книжке. Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нём совсем ничего не было про Дружка. Мишкино мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живём одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезёт дружка без разрешения. Потому что ведь он не виноват, раз письмо не пришло. Как же вы повезёте своего щенка? спросила тётя Наташа. Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует, ничего, говорит Мишка. Мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит. Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи, камни в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздём, чтобы дружок в нём не задохнулся, положили туда краюшку хлеба. и кусок жареной курицы на случай, если дружок проголодается. А дружка посадили в чемодан и пошли с тётей Наташей до станции. Всю дорогу дружок сидел молча в чемодане. И мы были уверены, что довезём его благополучно. На станции тётя Наташа пошла взять нам билеты, и мы решили посмотреть, что делает дружок. Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне, задрав голову кверху, жмурил глазки от света. Молодец, дружок, радовался Мишка. И ты такой умный пёс, понимает, что если мы его везём тайгом, надо тихо сидеть. Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошёл поезд. Тётя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромные местечка. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку. Поезд тронулся, и мы поехали. Сначала всё шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девочка с косичками и затрещала как сорока: "Тётя Надя, дядя Федя, идите сюда, скорее, скорее, здесь место есть". Тётя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. "Сюда-сюда", трещала девочка.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 Сначала всё было тихо, только колёса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестись, словно мышь. "Это дружок", зашептал Мишка. "А что, если проводник придёт?" "Ничего, может, он не услышит". "А если дружок лайт начнёт?" Дружок потихоньку скрёбся, как будто хотел проскрести в чемодане дырку. "Ой, мамочки, мышь!" Завизжал это егаза, Леночка и стала поджимать под себя ноги. "Ну что ты выдумываешь?" сказала тётя Надя. "Откуда тут мышь?" "А вот послушай, послушай, послушай! Тут мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, а потом потихоньку заскулил". Все удивлённо переглянулись, а мишка поскорее стал тереть по стеклу пальцем так, чтобы стекло визжало.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 Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал читать стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, Ласточка с весною к сене к нам летит!» В вагоне раздался смех, и кто-то сказал, «На дворе скоро осень, а у них тут весна начинается!» Леночка стала и хихикать, и говорить, «Какие мальчишки смешные, то скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают». Но Мишка ни на кого внимания не обращал. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое, отбивая так ногами. «Как мой садик свеж и зелен, Распустилась в нем сирень, От черемухи душистой и от лип кудрявых тень». Ну вот и лето пришло, сирень, видите ли, распустилась.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 Дожди так и льются, лужи у крыльца. Тут дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал, что было силы. Чтол ты так рано в гости? Осень к нам пришла, ещё просит сердце света и тепла. Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой, говорит: Верно, деточка, верно. Рано осень к нам пришла. Ещё ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень. Ты миленький, хорошо стишки говоришь. Ой, хорошо. И она принялась гладить мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавку ногой, чтобы я продолжал чтение. А у меня как нарочно все стихи выскочили из головы. Только одна песня вертилась. Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы на манер стихов. «Ох, вы сени, мои сени, сени новые мои, сени новые кленовые решетчатые!» Дядя Федя поморщился. «Вот наказание! Еще один исполнитель нашелся!» А Леночка надула губы и говорит. «Фи, нашел, что читать какие-то сени!» А я оттарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. Сижу за решёткой в темнице сыройев, кормлённый в нево уляриол молодой. Вот бы тебя засудить куда-нибудь, чтобы ты не порщал дядём нервы, проворчал дядя Федя. Ты не волнуйся, Говорил ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют. Что ж здесь такого?» Но дядя Федя все-таки волновался, тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением. «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут!» «Хо-хо-хо-хо!» засмеялись в вагоне. На Украину попал. Куда ещё залетит-то? На остановке вошли новые пассажиры. Ого, да тут стихи читает, весело будет ехать. А Мишка уже путешествовал по Кавказу. Кавказ подо мною, один выше не. Стою над снегами, у края стремнины. Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он на хрип и снова стал толкать меня под лавку ногой. Я никак не мог припомнить, какие ещё бывают стихи, и снова принялся за песню. Всё тая в вселенную проехал, нигде я милый не нашёл. Леночка засмеялась. "А этот всё какие-то песни читает? А я виноват, что Мишка все стихи перечитал", сказал я и принялся за новую песню. "Голова ль ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить?" "Нет, братец.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 Смотри-ка, сказал Мишка. Когда не надо, он молчит, а когда надо был молчать, он всю дорогу скулил. Надо посмотреть, может, он там задохнулся, говорю я. Мишка поставил чемодан на землю и открыл его. И мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. Что это? говорит Мишка. Куда же дружок делся? И тут я понял, в чём дело. "Стой, говорю. Это ведь не наш чемодан". Мишка посмотрел и говорит: "Верно, в нашем чемодане были дырки просверлены, и потом наш-то был коричневый, а этот рыжий какой-то. Ах, я разиня, схватил чужой чемодан! Бежим, бежим обратно! Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой", сказал я. Прибежали мы на вокзал, поезд ещё не ушёл. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам, заглядывать под лавки, обыскали весь поезд. Я говорю: "Наверное, его забрал кто-нибудь. Давай ещё раз пройдём по вагонам". Говорит Мишка: "Мы ещё раз обыскали все вагоны, ничего не нашли". Стоим с чежим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришёл проводник и прогнал нас.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 не говорит, а всё-таки совестно, может быть, тому человеку этот чемодан нужен, я должен вернуть. А как же ты найдёшь этого человека? А я напишу записки, что нашёл чемодан и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придёт за своим чемоданом. Правильно, говорю я. Давай записки писать. Ну, нарезали мы бумаги и стали писать. Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова, Песчаная улица, дом 8, квартира 3. Написали штук 20 таких записок. Я говорю: "Давай напишем ещё записки, чтобы нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял. Наверное, его тут гражданин взял, который с нами в поезде ехал", сказал Мишка. Нарезали мы ещё бумаги и стали писать. Кто нашёл в чемодане щенка, просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу: Песчаная улица, номер 8, квартира 3. Написали и этих записок штук 20 и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали ещё записки писать. Писали, писали, и вдруг звонок.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 Удивился Мишка. Мой был побольше, чёрный, а этот рыжий. Ну, тогда вашего у нас нет, говорит Мишка. Мы другого не находили. Вот когда найдём, тогда, пожалуйста. Тётенька засмеялась и говорит: «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если за ним придут, то вы должны сначала спросить, какой был чемодан, что в нём лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет «мой чемодан» и заберёт. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают». «Верно», — говорит Мишка. А мы не сообразили, тётенька ушла. Вот видишь, говорит Мишка. Сразу подействовало. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может быть, и дружок найдётся. Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришёл. Зато на другой день у нас перебывало много-много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришёл к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями, а у третьего в прошлом году пропал сундук. И все они шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днём приходило всё больше и больше народу. Удивляюсь,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 В одном слове две ошибки сделал. Вместо «песчаная» улица написал «печная». Видно, письмо долго ходило по городу, пока добралось куда надо. «Мама!» – закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея». «Это что за грамотей?» «А вот, почитай письмо». Мама разорвала конверт и стала читать в полголоса.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 Надежда Викторовна, дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила: "Ребята, а вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина Зима? Учили, загудели все хором. А кто помнит это стихотворение?" Все ребят молчали. "А я шепчу, Мишки, ты ведь помнишь?" "Помню". "Так поднимай руку, Мишка." Мишка поднял руку. "Но ну, выходи на середину и читай", сказала учительница. Мишка подошёл к столу и начал читать с воражением: "Зима крестьянин торжествуя надровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетётся рысью как к небуть". Он читал всё дальше и дальше, а учительница сначала внимательно на него смотрела, А потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то. А потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит. «Постой, постой, постой!» И я вспомнила. «Ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит. «Верно!» «Ну, садись, после урока взойдешь ко мне в учительскую». «А стихи не надо заканчивать?» Спросил Мишка. «Нет, не надо, я и так вижу, что ты знаешь». Мишка сел и принялся толкать меня под парты ногой. Это она, та тётенька, которая с нами в поезде ехала. Ещё с ней была девчонка Леночка и дяденька, который сердился, дядя Федя, помнишь? Помню, говорю. Я её тоже узнал, как только ты стал стихи читать. Ну что теперь будет? беспокоился Мишка. Зачем она на меня в учительскую вызвала? Наверное, достанется нам за то, что мы шумели в поезде. Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как закончились занятия. Последними вышли из класса, и Мишка пошёл в учительскую. Я остался его ждать в коридоре. Наконец он оттуда вышел. "Ну, что тебе учительница сказала?" спрашиваю я. "Оказывается, мы её чемодан взяли, то есть не её, а того дяденьки. Но это всё равно, она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли.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 А за ней бежал щенок он был весь рыжий только одно ухо чёрное смотри прошептал мишка щенок насторожился приподнял своё ухо и поглядел на нас. Дружок, закричали мы. Дружок завизжал от радости и кинулся к нам, принялся прыгать, лаять. Мишка схватил его на руки. Дружок, верный мой пёс, значит, ты не забыл нас. Дружок лизал ему щёки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала: "Мы его в чемодане с поезда принесли. Мы по ошибке взяли ваш чемодан. Это всё дядечка Федечка виноват". М-м, да.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 Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин, и мы его отдали. Тогда вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять. Они поморчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки и ободрали их. Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.